Глава 4. Почему терпели? По принятой кадетской, уж не говорю социалистической, интерпретации, вся русская история есть череда тираний. Тирания татар, тирания московских князей, пять столетий отечественной деспотии восточного образца и укоренившегося искреннего рабства земских соборов –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 раздавливались неизменно. Но! Но! Давили, да со скидкой. Раздавливались, да не в нашем высокотехническом смысле. Например, солдаты, стоявшие в декабристском коре, все до единого были прощены через 4 дня. Сравни. В Берлине 53-го, в Будапеште 56-го, в Новочеркасске 62-го расстрелы наших солдат, не восставших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 ответил искренне, на Сенатской, и был за это отпущен домой. А между тем мы прекрасно понимаем, чего стоил ответ Пушкина. Статья 58, пункт 2, вооруженное восстание, в самом мягком случае, через статью 19, намерение, если не расстрел, то уж никак не меньше десятки. А Гумилеву и до лагеря ехать не пришлось, разочлись чекистской пулей. «Крымская война».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 У него и всех его правящих уже не было и решимости бороться за свою власть. Они все озирались и прислушивались. А что скажет общественное мнение? Посмотрим хотя бы хорошо известную всем биографию Ленина. Весной 1887 года его родной брат казнен за покушение на Александра III. И что ж, в том же году, осенью,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 Изобилие мяса, баран на неделю, молока, овощей, неограниченное удовольствие охоты, излечился от желудочных и других болезней своей юности, быстро располнел. Никаких обязанностей, службы, повинностей и даже жена и теща его не напрягались. За два рубля с полтиной в месяц 15-летняя крестьянская девочка выполняла бы их семье всю черную работу он отбыл ссылку ему автоматически продлили сделали вечную зачем же это было бы противозаконно ему разрешено жить в обскове потом и вовсе уже отпускают поездить по россии и за границу полиция не видит препятствий выдать ему заграничный паспорт вот так можно проследить слабость царских преследований на любом крупном социал-демократе. А на Сталине бы особенно. Правда, эсеров преследовали значительно круче. Но как круче? Разве мал был криминал у Гершуни, арестованного в 1903, у Савинкова в 1906? Они руководили убийствами крупнейших лиц империи, но не казнили их. Тем более Марию Спиридонову, в упор ухлопавшую всего лишь статского советника, казнить не решились, послали на каторгу. А ну бы в 1921-м у нас подавителя Тамбовского крестьянского восстания застрелила 17 гимназистка. Сколько бы тысяч гимназистов и интеллигентов тут же было бы без суда расстреляно в волне ответного красного террора. Главной особенностью преследований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 Чтоб стали их утеснять Когда был, как говорится, репрессирован Тухачевский То не только разгромили и посадили всю его семью Но арестовали двух его братьев с женами Четырех его сестер с мужьями А всех племянников и племянниц разогнали под домам И сменили им фамилии на Томашевичей, Ростовых и так далее Жена его расстреляна в казахстанском лагере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 К этому ответу я и веду, потому мы терпели в лагерях, что не было общественного мнения на воле. Ибо какие вообще мыслимые способы сопротивления арестанта, режиму, которому его подвергли? Очевидно, вот они. Протест, голодовка, побег, мятеж. Так вот, как любил выражаться покойник, каждому ясно.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 Не бежал Карсток ленивый. Беглецу не грозил ни застрел при поимке, ни избиение, ни двадцать лет каторжных работ, как у нас. Пойманного обычного дворяли на прежнее место с прежним сроком. Только и всего. Игра беспроигрышная. Наши же побеги, начиная с соловецких в утлой лодочке через море или в трюме с бревнами. И, кончая жертвенными, безумными, безнадежными рывками из позднесталинских лагерей, им посвящается дальше несколько глав. Наши побеги были затеями великанов, но великанов обреченных. Столько смелости, столько выдумки, столько воли никогда не тратилось на побеги дореволюционных лет. Но те побеги легко удавались, а наши — почти никогда.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 Милосердие, расположение к общему благу, вот от чего нас призвали отречься большевики, и мы отреклись поспешно от расположения к общему благу. Нам довольно стало нашей собственной кормушки. Что же касается аристанских мятежей, это к натри на пять, на восемь тысяч человек. История наших революций не знала их вовсе, а мы знали. Но потому же заклятию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 что мы совсем не терпели. В особлагах мы подняли знамя политических и стали ими.